Глава пятая. В которой притворившись золотом, получают глину. Очень, очень невыносимо долго никто не отзывается на звонок. Азамат уже успевает четыре раза заверить меня, что мать не слышит или не выходит принципиально, что уже поздно, она наверняка спит, а если не спит, то шакал знает, кому не откроет посреди ночи. Да и если она придёт и выслушает наше сбивчивое объяснение, и что ещё менее вероятно, поверит нам.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 Местечкое, правда, живописное. Деревенька в одну улицу, по обеим сторонам которой реденько поднатыканы деревянные дома. Пока мы ждём, Азамат успевает объяснить, что они тоже саманные, но обшиты деревом снаружи и изнутри, потому что здесь на севере холодно, а от мороза саман часто трескается. С обеих сторон от деревни с гор спускаются две мелкие и громко журчащие речки, надо думать, ледяные. Они впадают непосредственно в океан Гей, окружающий Муданский единственный материк со всех сторон. Уже взошла вторая луна. И в её свете видно, как перекатываются холодные бледные волны, шелестя и фыркая под крутым берегом. Азамат прислонился плечом и головой к забору и бездумно водит пальцем в перчатке по краю калитки, вверх-вниз. Я снова дёргаю за шнурок. Наверное, и правда не стоило его сюда тащить на ночь глядя. Где мы действительно будем спать? Придётся лететь домой, и Азамат, конечно, сядет за руль. За нашу безопасность я не переживаю, Азамат вполне способен соображать и из большего недосыпа.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 Видимо, просто так и не решился сказать, что соскучился по матери. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ох, теж бормочет мать. Так она там с тобой, что ли? Да, заматывает, как будто собеседница может его видеть, а потом быстро добавляет. И она понимает по-модунски. Мать снова охет. Чего ж вы не предупредили? Мам, мы живём в ихмотхоте. Далековата ездить, чтобы предупредить. А телефона твоего даже он не знает. Кажется, Азамат начинает расслабляться. Он уже говорит нормальным голосом и, видимо, чувствует себя увереннее. Да ему-то зачем, ворчит мать за своей калиткой. Интересно, она из каких соображений всё ещё не открыла дверь или просто растерялась. По ту сторону снова повисает тишина, так что Азамат не выдерживает и окликает родительницу. Ма, ты там ещё? Вместо ответа мы слышим ляск щеколды. Калитка открывается.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 Я понимаю, что согласно муданским представлениям, она ниже меня по положению, потому что, собственно, земля не всегда выше всех. Но надо же польстить бабушке. Ох, здрасьте. Мямлята она совершенно растерявшись. Вот и чудненька. Я немедленно набрась свою на и с неё с объятиями, пользуясь этим, чтобы шагнуть за калитку. Мне так важно с вами познакомиться, тараторила я. У нас на земле принято знакомиться с родителями мужа ещё до свадьбы, чтобы получить их одобрение. Но увы, мы с заматом никак не могли навестить вас до свадьбы, и это меня очень расстроило. Кажется, ошибок я нагородила вагоны маленькую тележку. Интересно, сколько процентов она понимает из моей восторженной болтовни? Ох, снова говорит несчастная старушка. Вас же в дом пригласить надо, а у меня там не прибрано.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 Матушка, однако, поддаётся на мои косноязычные уговоры, и закрыв калитку обратно на Щеколду, ведёт нас к дому по скрипящей тропинке. А продобрение родителей это правда? шёпотом спрашивает у меня Азамат на всё общем. Была когда-то, так же отвечаю я. Мы поднимаемся по слегка присыпанному снегом крыльцу, при этом я подаю бабуле руку для опоры, чем кажется, окончательно её добиваю. Она нервно хихикает и заваливает меня комплиментами, из которых я понимаю хорошо, если треть.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 Атуда через другую тугую дверь в кухню. Ну вот, опасная зона позади. Теперь надо быстренько тут окопаться. Кухня вся так и пылает жёлто-оранжевым светом дешёвых самодельных ламп, созданием которых подрабатывают подростки, учащиеся на инженеров. Блок печки, выступающий из правой стены, дышит жаром. Мне хватает секунды, чтобы спрогнозировать тепловой удар, так что я стремительно принимаюсь раздеваться. Азамат ещё колеблется, ему волю дай, так бы остался в капюшоне.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 У меня ж ничего нет на стол поставить, принимается причитать она. Только рыба одна вчерашняя. Да ты такую не станешь есть, не бойсь. А у нас всё с собой, радостно возвещаю я, извлекая из термопака фрукты и ставя пироги на подогрев. Хорошо всё-таки, что я их так много напекла. Впрочем, при наличии техники, которая сама всё реже перемешивает, уж кулебяки-то можно пластать хоть сотнями. Матушка до сих пор стояла к нам спиной, оглядывая своё жилище в поисках еды.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 Приспособились устраивать досмотр всем видам грузового наземного транспорта и забирать себе деликатесы. А летательные аппараты типа Унгуц имеют принципиально ограниченную грузоподъёмность, так что перевозить на них овощи и фрукты оказывается не прибыльным делом, да и сами Унгуцы довольно дорогие и доступны далеко не всем фермерам и торговцам. Матушка Суидица расспрашивает меня, какой чай лучше заварить, откапывает по загромам всякие сласти, кстати, вполне свежие и в таких количествах, что ими одним можно было бы поужинать.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 Таким образом, она видит только его левый профиль, на котором почти нет шрамов. Мы изрядно проголодались за время полёта, так что набрасываемся на пироги без раздумий. Матушка же вертит в руках какую-то очередную разновидность хурмы, которая так многочисленна на этой планете, и бормочет: "Надо же, посреди зимы. Это ж сколько денег". Она наконец обращается к Азамату: "Потерпел бы уж, скоро снег станет, тогда и фрукты покупать, а то одна растрата". Азамат удивлённо сглатывает.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 На курсах нам ничего про такое обращение не говорили, да и за этот месяц я такого ни разу не слышала. То ли очередная северная черта, то ли вовсе Азаматовы личные изобретения. Пока я обо всём этом думаю и жую, Азаматов рассказывает про наёмную чужизнь долго и подробно, про то, как он участвовал во второй Денгорской кампании и как потом после виртуального заседания главнокомандующих через экран ноутбука с ним цокал собакала маршал Латкин. про разные народы, населяющие другие планеты, про книги, которые он прочёл, и науки, которые изучил. Оказывается, этот потрясающий человек закончил онлайн-курсы по экономике, юриспруденции, физике, химии вдобавок к двум уданским образованиям. Матушка слушает в прямом смысле открыв рот, только изредка кладёт в него дольку хурмы или какую-нибудь ягоду. Мы сидим так полночи, слушая спокойный размеренный голос Азамата, который на самых низких нотах больше похож на звук бас-гитары, чем на человеческий голос.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 Вообще он как-то слишком всерьёз и за чистую монету воспринимал все мои угрозы и намёки, и долго искал хоть какую-нибудь литературу, в которой бы объяснялось, почему я веду себя совсем не так, как прочие знакомые ему женщины, и хорошо это или плохо. Поскольку сравнительный культурный анализ землян с муданцами ещё никто не проводил, нашёл он, понятно, немного. А где ты её поселил? спрашивает матушка, кивая в поддержание разговора. Да пока там же в столице, отвечает азамат и робко косится на меня, дескать, не выдай. У вас такой чудесный сын, говорю я, что я от него никуда уезжать не хочу. Ну, она пожимает плечами. Это, знаешь, мало ли чего ты хочешь. Ты и, конечно, важная особа, но надо же и о муже подумать. Его ведь посчитают жадиным, если он тебе при таком богатстве не сможет где-нибудь на другом конце материка дом построить. Пожалуй, в таком раскладе мне это ещё никто не представлял. Правда, что ли? уточняет Азамата. Она пускает глаза. Ну, вообще-то да.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 Дай хоть я на тебя посмотрю, милый ты мой. Мне ведь такого наговорили. Я думала, ты и работать не сможешь после этого. Азамат послушно поворачивается и убирает с лица растрёпанные волосы. Матушка судорожно вздыхает, но всё же находит в себе силы погладить его по изувеченной щеке, а потом порыв встаб обнимает его, утыкаясь лицом в красный свитер и долго плачет, приговаривая: "Ничего, ничего". Азамат осторожно, бережно гладит её по спине, поднимает на меня взгляд и влажно улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Пока мать и сын обмениваются сантиментами, я завариваю ещё чаю и совершаю вылазку до Унгуцы и обратно, чтобы взять одежду и всякой дребедень. Всё-таки спать когда-то надо. Возвращаюсь как раз вовремя, а Замат уже начинает задаваться вопросом, куда я делась. Ох, где ж вас положить-то? Снова начинает причитать матушка. У меня и комната ведь всего одна, и кровать на печке. Тут же предлагает Азамат Ну это я супруг твою на печку положу, а тебя-то куда? А мы там вдвоём не поместимся? интересуюсь я, вспоминая что-то из древних сказок. Вроде бы, если на печке можно спать, то она реально большая должна быть. Да вы что! всплескивает руками матушка. Но Азамат уже заглянул в комнату. Поместимся, рапортует он. Ты, мама, не переживай, мы привыкли рядышком спать. Мая ещё долго не может примириться с таким аскетизмом, но поскольку других спальных мест всё равно нет, то и возразить ей нечего. Потом я требую мыться, а Замат по указанию матери притаскивает из синей бочку, в которую мне наливают тёплой воды. Мадамцы вообще народ чистоплотный, но идея мыться проточной водой дальше столицы пока не ушла. А Замата я, естественно, тоже загоняю освежиться, а потом уже на печке натираю своим земным снадобьем, как называет его матушка. Ей приходится объяснить, чем это вдруг запахло. Целительница, поражённо переспрашивает она со своей кровати из-за печной занавески. С ума сойти, слово-то какое? Я бы только в песнях о белой богине и слышала. А что, она тоже целительница? Интересуюсь я, усилим втирая крем в просторы азаматова торса. Да, она может наделить человека целебной силой, расслабленно отвечает он. И вдруг только что не подскакивает: "Лиза, а ведь ты мне кое-что обещала". Я хитро улыбаюсь. "Ну да, было дело". И а прямое можно? шопотом спрашиваю я на всё вообще. "Да уж говори скорее", отмахивается он. Я беременна.